Глава 21 Несколько дней назад. Ян. «Дед, я настаиваю на тесте ДНК. В сотый раз повторяю я. Один и тот же разговор изо дня в день с момента появления Мики в нашем доме. И каждый раз я терплю поражение. Отстань от сестры, Ян, передергивая плечами от того, что Адам называет Мику так. «Ты все еще слепо веришь, что она моя сестра?» Я, например, абсолютно не согласен. Вскакиваю с кресла и нервно шагаю по комнате. Доминика, мошенница, обвела всех вокруг пальца. И продолжает это делать. Я докажу тебе. Не смею ее трогать, — говорит ровно, но строго. Пока я еще жив, то мое слово для всех закон. И Мика принята в нашу семью. Она моя внучка, главная наследница. Как ты не понимаешь? Подхожу к камину и облокачиваюсь о него. Этого Доминика и добивалась. Она хорошо подготовилась, прежде чем явиться сюда. Но не идеально. В архивных документах я нашел несовпадение. Да у Микки даже отчество не то. Она не дочь дяди Алекса. Я уверен в этом. Уверен? Или хочешь верить? С прищурьем тянет дед, словно она сквозь меня видит. Молчу, яростно сжимая челюсть. Конечно. Хочу, черт возьми. Я ненавидеть должен эту аферистку, знакомство с которой началось с того, что она меня поила и ограбила но вместо этого меня с каждым днём сильнее влечёт к ней. Мне всё сложнее находиться рядом с ней и не сметь её трогать. Усугубилась ситуация идиотской помолвкой, успокаиваю себя тем, что Мика согласилась на предложение «да ради денег». Два жулика быстро нашли общий язык. Шарлатан явно в курсе трепетного отношения дама к конституту семьи. Заметил, как тот всю родню вокруг себя собирает. Понял, как грамотно сыграть на этом, используя Мику, претендентку на наследство. Она, в свою очередь, хочет рвать куш побольше и не остановится ни перед чем. Если надо, превратит фиктивный брак в реальный. Черт, черт, черт! взрываюсь от одной только мысли, что у них скоро свадьба. После нее счастливые молодожены будут жить вместе, в спальне наверху, исполнять, мать твою, супружеский долг. Ч серьезно? Как я могу оставаться в этом доме, зная, что там она с ним? А что, если они уже... Не зря ведь Эд так трепетно относится к Мике. Касается ее хоть и редко, но бережно, будто она сделана из тончайшего благородного стекла и может рассыпаться при одном резком движении. Она ведь действительно такая нежная, пугливая. Я помню, каково это — быть с ней. Не полностью, из-за ее чертовых добавок. Но все же с Микой именно так и нужно аккуратно приручать, давать время, чтобы сама привыкла, не давить, что и делает шарлатан. «Сестра! Взял бы ее, побрал!» «Никто не имеет права сомневаться в том, что Доминика — законная наследница ливийских. Даже ты, Ян!» «Не дождавшись моего ответа, очеканит Адам со сталью в голосе. Только попробуй оскорбить ее своими проверками. Неожиданно зло угрожает мне. Лишу тебя всего. И прогоню из руководства компании. Вот так, значит?» — признашу разочарованно. Мы часто ссоримся с дедом, но до такой степени никогда не доходило. И все из-за мелкой лгунии «Сосредоточься на Даниеле», — приказывает а сколько я знаю, ты не решил проблему с опекунством. А ведь его бабушка умерла. Или ты хочешь, чтобы твоего племянника забрали в детдом?» «Нет, я все решу. И ты в курсе, как...» — тяжу сквозь зубы, с трудом справляясь со своей яростью. Я сделаю всё возможное, и невозможно, чтобы маленький Дан остался в нашей семье. Но и с Доминикой я тоже разберусь. Плевать на компанию и на деньги деда. Я должен знать правду. Именно поэтому тем же вечером я врываюсь в комнату Мики, с легкостью взламываю хлипкий замок, дверь со скрипом распахивается. Так себе защита. Хоть Мика и настаивала на надёжной защёлке. От кого прячется? Что скрывает? Не моё дело. Пусть забирает всех своих внутренних демонов и проваливает отсюда, вместе с Эдом. А я помогу. Переступая порог, вдыхаю дарманищий женский запах. Тонкий и сладкий, которым здесь пропитано все. Самой Микки сейчас нет дома. Они опять уехали с Эдом. Готовиться к свадьбе. сжимаю кулаки от злости и быстро шагаю к комоду. С грохотом выдвигаю шкафчики. Зависаю на том отсеке, где аккуратно уложено нижнее белье мики Схромненькое, не вызывающее, но в горле почему-то пересыхает. Закрываю комод к чертям. Иду в ванную, здесь тоже все пахнет ею, дурею от этого. Чувствую себя извращенцем. Чтобы не продлевать муку и не попасться, быстро хватаю зубную щетку Мики и расческу. Этого должно быть достаточно. Прикрываю дверь, поправляю теперь уже полностью неисправный замок и покидаю комнату. На следующее утро еду в клинику. Пришло время расставить все точки над «и». Сейчас Ян. Вероятность биологического родства – «Ноль процентов». Результат теста ДНК бегущей строкой высвечивается в москву Не родные Думаю об этом весь день. Отвлекаюсь немного, только когда забираю Даниэля занятий. Я нашёл для него лучших психологов и логопедов. Но пока с Доминикой он контактировал охотнее. Мне кажется, малыш расстроился, когда я ограничил их общение. Паник. Однако не нужно Дану привязываться к обманщице, который скоро не будет в нашем доме. «Мы с Микой не родные. Что делать теперь с этой информацией? Представить деду, тем самым наплевав на его царский указ? Так себе вариант. Прижать Мику к стенке, чтобы испугалась и уехала сама? Убралась со особняка Левицких, а заодно из моей головы? Хотя насчет последнего сомневаюсь. Она въелась в мозг, проникла под кожу, заразила кровь. Должен гнать ежика куда подальше, а сам думай о том, как расстроить ее брак И себе Мику забрать. Не идиот ли, а? Аферистка же жена Враг семьи. Возвращаюсь в родовой особняк, зная, что застану ее там. Поговорим. А потом решу, как нам быть дальше. Нам. Какого хрена? Стоит мне открыть дверь, как до слуха доносится ненавистный голос. Моя будущая жена беременна. Мерзко тянет это. Внутри что-то обрывается. Словно сам нам было подхожу ближе. Тем временем Эдуард берет Доминику за руку, как свою собственность. Впрочем, так и есть. Без пяти минут жена. Мать его ребенка. — Чёрт! Я ошибался? У них всё по-настоящему? — Поздравляю! — скрипнув зубами, выдавливаю из себя сестрёнкой. Ловлю её растерянный виноватый взгляд и принимаю окончательное решение. — Уничтожу!